Глава 17 в которой выясняется, что Серега Духарев еще помнит кое-что из классики. Слада ухватом вынула из печи горшок. Вкусный запах тушеного с овощами мяса достиг Серегиного носа и вызвал неудержимое слюноотделение. Солнце, воздух и вода вызывают здоровый аппетит и кардинально снимают синдром абстиненции, в просторечии именуемый похмельем. Слада поставила на стол три деревянные миски. Дома они с мышом не соблюдали здешнее правило «женщины едят после мужчин» и пищу в огонь башкам не бросали. Кирие и Лейсон нестройно затянули мышь со Сладой, «Отче наши же си. по По-русски вторил им Серега единственную молитву, которую помнил. Помолившись, принялись за еду. «Вкусно!» — похвалил Серега. «На здоровье!» Слада держалась Сергеем очень вежливо, но какой-то кусочек теплоты, который возник между ними вначале, пропал. Духреву, от этого было грустно. Девушка ему очень нравилась, может даже больше, чем просто нравилась. Но он совершенно не знал, как к ней подойти, как сказать, чтобы поняла, она Сереге очень даже не безразлична. Раньше у Духрева никогда таких проблем не было, но, ну, по крайней мере, с тех пор, как сошли со щек подростковые прыщи. Когда какой-нибудь там Гораст называл Серегу чужаком, Тот воспринимал это спокойно, потому что при этом чужаком себя вовсе не чувствовал. А вот со Сладой это было как пропасть, хуже, чем другой язык. Это как если ты киваешь головой в знак согласия, а для другого кивок означает нет. Серега помнил еще с занятий по психологии, что у каждого народа своя дистанция близости. Одни чувствуют себя неуютно, если собеседник оказывается на расстоянии полутора метров, а другие – ближе вытянутой руки. Едва Серега приближался к Сладе ближе этих самых полутора метров, как она тут же отходила назад. И что с этим делать? Духарев понятия не имел. «Слада, а ты свой-то язык помнишь?» – спросил он. «Как это свой?» «Влез мышь! Болгарский!» – «Булгарский!» – поправил мышь. «Пускай!» – не стал спорить Духарев. «Так вы можете говорить по-булгарски? Или уже забыли?» Мышь засмеялся, а Слада спокойно ответила. «Мы говорим по-булгарски». Мышь поглядел на Духарева и захихикал. Серега подобрал отвисшую челюсть. «А я? На каком языке говорю?» – спросил он чувствуя себя полным идиотом. «На нашем, ясное дело», — ответил мышь. «Ну, говор у тебя не здешний, но так и у нас не здешний. Так когда Мурма какой-не-то говорить начинает, так его и совсем не поймешь. А ты... К нам Нурманы и Князевы той зимой прибегали, так у них выговор похожий, но ты лучше говоришь. Видно, что Смалу по-нашему болтать выучился». А по-нормандски можешь? Нет, покачал головой Серега. А еще по какому-нибудь. It was many and many a years ago In a kingdom by the sea That a maiden they lived whom you may know By the name of Enneby Lee. Then to love and be loved by me. Почему именно это стихотворение пришло ему на ум, Серега не смог бы ответить. Пришло, и все тут. — Это ты по-каковски? — заинтересовался мышь. — По-английски. Был у них такой скальт Эдгар Аллан По. А как это по-нашему будет? С тех пор пролетели года и года У моря, где край земли. Вы, может быть, девушку знали тогда По имени Анабель Ли. Друг другу сердца отдав навсегда, Мы расстаться на миг не могли. «А дальше?» – жадно спросила Слада. Серега хотел сказать, что не помнит читать стихи вслух, он не любил, но лишь глянул в сияющие глазенки и продолжил. Мы были, как дети, она и я, у моря, где край земли, в то давнее-давнее время, когда... Жила здесь Анабель Ли, И ангелы неба смотреть на нас без зависти не могли. И вот почему и тучи тогда У моря, где край земли, Ветер холодный смертью дохнул На прекрасную Анабель Ли. И богатый сородич пришел за ней, И ее схоронили вдали. В пышной гробнице ее схоронил У моря, где край земли. Да, ангелы неба смотреть на нас Без зависти не могли. И вот все это знали тогда У моря, где край земли. Ветер дунул из туч ночных, Сгубил мою Анабель Ли. Но самые мудрые никогда Любить так, как мы не могли, Сильнее любить не могли. И ангелы неба не смели тогда, И демоны недр земли разделить разлучить душу мою и душу Анабель ли сиянье луны набивает мне сны о прекрасной Анабель ли если всходит звезда в ней мерцает всегда взор прекрасной Анабель ли Бьет ночной прибой, и я рядом с тобой, С моей душой и женой дорогой, Там, в гробнице, где край земли, Там, у моря, где край земли. В глазах Слады блестели слезы. — Не зря. Все-таки я у универе учился, — подумал Духарев. — А мы раньше тоже у моря жили, — заявил мышь. — Ну, не я, то есть, а батька наш. — Слышите, Регей, а ты про витязей истории знаешь? — Знаю, — кивнул Духарев. — Расскажи. — Не сейчас, вечером, — сказал Сергей. Слада встала и начала убирать со стола. На Сергея она по-прежнему старалась не смотреть, но сейчас это его уже не огорчало. Теперь-то он знал, как растопить лед.